Глава 3. Предназначение треугольного кимпапа. В жизни О Сонсук было трое мужчин, которых она никак не могла понять. Первый из них муж. Даже после 30 лет совместной жизни она не знала, чего ожидать от него завтра. Так случилось, когда он внезапно оставил надежное место начальника отдела в небольшой компании, а затем когда после череды ссор и перипетий бросил семью и ушел из дома. Ее мужа всегда отличали упрямство и полное неумение объясняться. Пару лет назад он заболел и вернулся домой, но на ее вопрос, почему он ведет себя настолько эгоистично, не нашел, что ответить. В гневе Сон Сук спрашивала и спрашивала изо дня в день, пока он снова не сбежал. Так она и жила до сих пор, не получив ответа и не зная даже, жив ли её супруг. Однако теперь женщина не только не могла его понять, но и не хотела. Второй сын. Он был единственным ребёнком, рос в любви и заботе, а чем старше становился, тем больше походил на отца. Одна кровь, так сказать, Сразу после окончания университета сын устроился в крупную компанию, и тогда она, наконец, поняла, что не зря вложила в его воспитание и обучение столько сил и средств. Но спустя год и два месяца сын внезапно бросает завидное место. С тех пор его преследует злой рок. Он погорел на акциях, связался с какими-то бездельниками и стал ходить на непонятные курсы, заявив, что хочет стать режиссёром потом влез в долги и, ко всему прочему, собрался снимать независимое кино. Уже на середине проект провалился, и вместо независимости он заработал себе депрессию, с которой попал в больницу. Она не понимала, как можно было променять постоянную завидную работу на такие опасные и рискованные проекты, как создание кино или акции. В конце концов... После настоятельных просьб матери он бросил свои нелепые увлечения и занялся подготовкой к экзамену на должность дипломата. Но вечно хмурое и унылое лицо сына не давало ей покоя. Она опасалась, что молодой человек снова впадет в депрессию. Все внутри нее кричало «Иди-ка ты, бездельник, потаскай мешки с цементом под палящим солнцем, и тогда не будет у тебя никакой депрессии». В жизни Сон Сук хватило бы и двух мужчин, которых она совсем не могла понять и которые стали для неё постоянной головной болью. Как внезапно на горизонте появился ещё один клубок проблем — Токко. «Глупый медведь», как она его называла, уже месяц работал в магазине в ночные смены. Новость о том, что раньше он был бездомным — Безусловно, поражала женщину, вот только своими силами она не могла помочь хозяйке и заменить его. Для магазина Токко оказался жизненно необходим, поэтому возразить ей было нечего. К счастью, особых неудобств Токко не доставлял и хорошо справлялся со своей работой. Сильного запаха, вопреки ее беспокойствам, от него не исходило и выглядел он вполне опрятно. На небольшой аванс мужчина арендовал койку в хостеле, купил одежду, постригся и стал совершенно другим человеком. Поэтому госпожа Йом лишь пожимала плечами на её жалобы. Что ж, прекрасно. В отличие от хозяйки, которая всю жизнь служила воплощением добродетели и бралась за воспитание даже самых нерадивых школьников, у Сон Сук был всего один понятный девиз по жизни. «Рождённый ползать летать не может!» В прошлом она работала в фургончике с едой и повидала немало проблемных людей. К примеру, двадцатилетних сотрудников на подработке, которые избегали забрав из кассы наличные, и возвращались из полиции уже с родителями. Шестидесятилетнего старика, что по пьяни, крушил всё подряд, а протрезвев, просил прощения. Впрочем, как только она его прощала, он вновь крыл её, на чём свет стоит. Поэтому теперь Сон Сук больше предпочитала доверять собакам, а не человеку, ведь её еппи и ками всегда оставались верны хозяйке. Она не верила, что бездомный сможет стать человеком, проведя в магазине 20 ночей, поедая чесночную ветчину и запивая её напитком из полыни. Юмористическая аллюзия на мифа о Тангуне, основателе Первого Корейского государства, который, по легенде, родился от союза сына небожителя Хвануна и медведицы. Прежде тигр и медведица, мечтавшие стать людьми, должны были сто дней провести в пещере, питаясь лишь чесноком и полынью. Тигр не выдержал испытания, а медведица прожила сто дней в пещере, после чего превратилась в человека. Разве мог измениться вот этот самый Токко с его полузакрытыми глазами и неуклюжестью, не прижившейся в обществе и не способный даже толком поприветствовать ни ее, ни клиентов? К удивлению госпожи О, произошло то, что совершенно не укладывалось в ее голове. Всего за неделю Токко стал вполне себе приличным человеком. За каких-то три дня он освоил все обязанности, А еще через три дня его движения оживились, и за виде покупателей или сон мужчина тут же кивал здоровался. Ей было совершенно неведомо, как человек, который даже взглянуть в глаза другому боялся, так легко приноровился к общественной жизни. Так Токко стал третьим мужчиной, которого она не могла понять. Но в отличие от мужа и сына, которые вызывали недоумение тем, что нисколько не менялись и лишь разочаровывали ее, Токко удивлял своим неожиданным преображением. Неужели небольшая помощь госпожи Йом сотворила чудо? Чем он занимался раньше? Никто не мог дать ответа. Ни госпожа Йом, ни Сихен ничего не знали о его прошлом, а сам мужчина страдал от амнезии из-за своей алкогольной зависимости. Он знал лишь, что зовут его Токко, не ведая имя это или фамилии. «Постарайся вспомнить, ты уже приходишь в норму». «Не знаю. Когда я много думаю, болит голова». Каждый раз, когда Сон Сук заводил этот разговор, Токко закрывал лицо ладонями и отвечал, что не знает. Это не могло не расстраивать женщину. Сомнение у неё вызывало и то, что сам он не слишком стремился узнать своё прошлое. Разве не естественно для человека интересоваться, кем он был раньше? Где работал? И где его семья? В этом она тоже не понимала его, поэтому решила, что даже после разительных перемен он так и останется глупым медведем. И так как медведь не собака, то доверять ему Сон Сук не могла поэтому он быстро стал женщине безразличен. Зато госпожа Йом обращалась с Токко как с младшим братом, да и Сихён с ним поладила. Когда Сон Сук при пересменке спрашивала девушку о Токко, та всегда отвечала, что он совершенно нормальный. Говорила, что хоть никто и не знает, как этот человек жил раньше, но он однозначно талантлив. «Талантлив? Едва ли. Мне от одного разговор с ним плохо». Он уже намного меньше запинается. Я где-то слышала, что если долго не разговаривать, то голосовые связки пересыхают. Да и у меня ведь получилось обучить его всему. Поначалу он ничего не понимал, но довольно быстро освоился. Мне в своё время понадобилось на это четыре дня, а ему хватило и пары. И за раз выучил все виды сигарет. У него определённые есть способности к обучению. Хе, у немецких овчарок они тоже есть». «Ну, это ведь разные вещи. Ещё, если присмотреться, то он вполне себе харизматичный. А как страшно Токко смотрит на проблемных покупателей. Мог бы стать владельцем кафе, и это как минимум». «Да он же наверняка шатался по подворотням со всякими отморозками». «Я тоже об этом думала. И всё-таки он не похож на преступника». но ну, конечно. Вместо тюрьмы у него Сеульский вокзал». «А разве бездомный — это сразу преступник? Вы слишком предвзято относитесь к людям». «А это не так уж плохо, дорогуша. В мире нужно всего опасаться». Сихён посмотрел на неё с отчаянием. Но сун лишь отмахнулась, что в таком возрасте можно знать о жизни. В любом случае и хозяйка, и Сихён уж слишком доверчивы. Сон Цук же твёрдо решила защищать своё рабочее место. Она приготовила сыну завтрак и к восьми утра пришла в магазин, застав Токко засыпающему кассы. Завидев её, он тут же широко раскрыл глаза и поздоровался, но Сон Цук равнодушно направилась в подсобку переодеться. Не обратив внимания на эту холодность, Токко погрузился в дела, пока внезапно, с жестом, будто отгоняя мух, Сон Сук не подозвала его к себе. Он зевнул и приблизился. Стоя возле монитора и проверяя что-то, она спросила. «Мне нужно знать что-нибудь важное?» «Да ничего особенного». «Точно?» «В мире нет ничего точного», — почесал затылок Токко. «Ну и ну. Я что, спрашивала его про мир?» — фыркнула она и оставила кассу в покое. Хотя смена закончилась, Токко не спешил домой. Он прошелся вдоль полок и тщательно, не торопясь, подровнял все товары. Сон не понимала зачем он это делает. Казалось бы, никто его не просил, но целых полчаса Токко старательно поправлял ряды товаров. «Ладно, допустим. Только зачем заниматься этим сейчас, если можно пойти домой?» Сделал бы всё ночью, когда клиентов нет. Однако ведь он дождался момента, пока она встанет за кассу. Да и мало того, теперь этот мужчина взял тряпки и пошёл на улицу. Протёр столики, подмёл возле двери, затем уселся на лавочку, украдкой наблюдая за бегущими на работу людьми, и принялся за просроченную булочку, запивая таким же старым молоком. Сон Сук решила, что он просто привык к своей бездомной жизни и не хочет возвращаться в хостел. Наконец, в какой-то момент он исчез, и всё пошло своим чередом, как обычно, медленно и скучно. Покупатели ошибочно считают, что продавцы из-за своей кассы за ними не наблюдают. Поэтому многие позволяют себе даже красть товары, намеренно или случайно обычно воры чувствуют себя спокойнее всего, когда за кассой такие тучные медлительные женщины, как Сон Сук. Однако, благодаря своему многолетнему опыту, та очень хорошо замечала нечистых на руку людей. Так сегодня она поймала юношу с себя ростом, который прихватил два треугольных кимпапа. Во время каникул в магазин часто заглядывали ученики старшей и средней школы, Но он совсем не походил на школьника. Хотя на вид мальчику было лет пятнадцать, смуглое лицо и потрёпанная одежда выдавали в нём одного из неблагополучных подростков, которые болтаются без дела возле рынка электроники на улице Вон Мальчишка бродил между стеллажами и из-под тишка поглядывал на Сон Сук, а когда она притворилась, что не смотрит, положил в карман два треугольных кимпапа. Затем ещё немного погулял по магазину и подошёл к кассе. За это время в голове женщины пронеслись тысячи мыслей о том, как поступить с ним. Поначалу она сомневалась, стоит ли начинать ссору, но больше всего в жизни госпожа О не любила, когда её не воспринимали всерьёз. «У вас нет чамона». «Что это? Такого нет». Равнодушно отозвалась Сон Сук, а затем встала и успела схватить мальчика за руку. Он удивлённо оглянулся на неё, будто ему отвесили подзатыльник, и попытался освободиться. «Вытаскивай, что украл», — пристально посмотрела ему в глаза Сон Сук. Мальчик замер, не зная, что делать. «Да ты знаешь, кто я? Быстро показывай!» «Чёрт!» — выругался мальчик — и свободной рукой полез в карман. На мгновение она испугалась, что у ребёнка может быть нож, однако постаралась успокоиться и ещё крепче сжала его руку. Мальчик достал треугольный кимпап и положил на прилавок. Только один. «Остальное тоже, пока я не отвела тебя в полицию. Сейчас же!» Приказала Сон Сук тем же низким серьёзным тоном, каким разговаривала со своей собакой Ками. Мальчик потянулся за вторым кимпапом и внезапно кинул его продавщице в лицо. Удар пришёлся прямо между бровями. В глазах потемнело, и она отпустила руку мальчика. Выкрикнув пару едких слов и оставив позади Сон Сук, лицо которой горело от боли. Он ринулся к двери, как вдруг её загородило чьё-то внушительное тело. Токко. "Эй, чамон". Токко зашёл внутрь, и улыбнулся Варишке. Тот испугался и попятился. Мужчина же невозмутимо обхватил его, будто какую-то вещь, и подтащил к Сонсуку. Мальчишка ничего не мог поделать. Женщина тем временем пришла в себя и вернулась к кассе. Он забыл оплатить. «Забыл! Его надо отвезти в полицию! Сейчас же!» — закричала Сон Сук нарочито громко, обращаясь к подростку, который стоял, опустив голову. Токко лишь покачал головой, крепко прижимая его к себе. «Что? Ты его знаешь?» — обеспокоенно спросила она. «Его зовут Чамон, потому что он каждый день ищет Чамон, который нигде не продают в мою смену обычно приходил а сейчас припозднился чем он у тебя сломались часы в животе или ты проспал токко говорил с мальчиком как с давним другом чем он же молчал поджав губы и делал вид что не слышал вопроса что происходит может этот мальчишка ворует треугольный кимпаб каждую ночь в смену токко «Нет, в кассе ведь всё верно. Или этот медведь заботится о нём?» — размышляла госпожа О. Мгновенно забыв, что Токко ей помог, Сон Сук вспылила. «Он раньше воровал? Признавайся!» «Нет». «Как-то нет! Он не только взял кимпап и не заплатил, но ещё и кинул мне его в лицо!» В это же мгновение Токко развернул мальчика лицом к себе. Затем перевёл взгляд на кимпап, который валялся возле Сон Сук, и поднял его. «Ты украл?» «Да, но...» «Так нельзя делать». «Ясно». Слушая их невозмутимый разговор, Сон Сук начинал злиться ещё сильнее. Пострадавшая тут вообще-то она. Вдруг Токко повернулся к возмущённой женщине и протянул ей кимпап. Нужно... «Пробить». Сон Сук фыркнула, однако Токко был непреклонен, и она принялась нервно сканировать штрих-коды. А он вытащил из кармана скомканную купюру в тысячу вон и протянул ей. Сон Сук брезгливо взяла её и сунула в кассу. Один кимпап всё ещё лежал перед ней. «Забирай!» «Это ведь ещё не всё. Бросайте!» итокка подбородком указал на мальчика он что хочет чтобы я поступила так же как этот мальчишка ошеломленно подумала сунцук похоже токко говорил серьезно мальчик стоял и с тревогой ожидал своей участи словно заключенной смертной казни давайте подбадривал ее токко убери — отрезала она. — Что я, буду, как этот мальчишка, кидаться едой? Забирайте и делайте с ним что хотите! — закричала Сун Сук. К её изумлению Токко улыбнулся и повернул мальчика лицом к женщине. — Она готова попростить тебя. Хоть и поздно, попроси прощения. Мальчик склонил голову ещё ниже, показав макушку затем поднял ее и еле слышно произнес извините сонцук лишь махнула рукой не желая его больше видеть токку вышел из магазина по отечески обняв мальчика за плечо они сели за столиком на веранде и с улыбками на лицах принялись разворачивать еду госпожа о с интересом наблюдала за ними что сейчас вообще произошло в магазин пришел вор который кинул ей в лицо кимпап, затем его задержал пришедший на помощь Токко и сам же заплатил за украденную еду. В этой истории женщина определённо пострадала, но Токко так быстро всё уладил, что она не успела толком обдумать произошедшее. Раньше Сон Сук бы показала всем, где раки зимуют, а сейчас, к её удивлению, раздражение как-то незаметно улеглось. Она даже не могла понять, злиться ли на самом деле. Женщина просто смотрела, как Токко с мальчиком вместе едят треугольный кимпап, точно нищий отец и сын. Непривычное чувство охватило сонсок Она ощутила прилив силы и незнакомый трепет в груди. В этой драме ей досталась одна из трех главных ролей, и картина перед глазами казалась настолько удивительной, что она даже подумала присоединиться к ним. Может, токо давно приглядывает за ним? Мальчишка ведь неспроста слушается его. Сон нахмурилась, но почувствовала появление чего-то нового. Она живо ощущала перемены. Перемены в человеке, который не привык о ком-то заботиться. С того дня ее настроение заметно улучшилось. Женщина больше не испытывала недоумения и беспокойства, общаясь с Токко. На смену этим переживаниям пришло умиротворение. И не только Сон Сук. Вместе с восходом солнца теплела и атмосфера в магазине. Раньше местные бабушки закупались на рынках или в дешёвых магазинчиках, потому что в круглосуточных всё стоило дороже, но теперь стали наведываться сюда. Они подбадривали Токко, хлопая по плечу, когда он убирался, и спрашивали обо всём подряд. А он водил их среди прилавков и показывал товары по акции 2 плюс 1 или 1 плюс 1. Это и вот это. Если взять, будет очень дёшево. Даже дешевле, чем на рынке. Оказалось, тут совсем недорого. Этот молодой человек всё нам подсказывает мы это уже слепые, не видим ничего. Как нам узнать, что тут дают второй бесплатно?» Токко приносил корзинки бабушек к кассе и с широкой улыбкой выкладывал товары перед Сон Сук. В такие моменты он напоминал ей золотистого ретривера, который выпрашивал лакомство за то, что принёс мячик. Мало того, когда старушки расплачивались, он провожал их до дома и возвращался с корзинками обратно, объясняя, что сами они не донесли бы такую тяжесть. Что же это, новая передовая система доставки? Сон ничего не понимала, но благодаря этому утренние продажи в магазине резко выросли. А с наступлением каникул бабушки приходили вместе с внуками, которые обладали удивительной способностью уговаривать их на покупки в отделе еды и напитков. Когда госпожа Йом поинтересовалась, как им удалось настолько увеличить продажи в утренние часы, Сон тут же поспешила приписать все заслуги себе, опустив роль Токко в этом деле. Несмотря на такую бессовестную выходку, общаться с ним она стала дружелюбнее. — Ты всё ещё подкармливаешь того мальчика ким-папам? В мои смены он не показывается. — Больше не, не приходит. Говорит, вернулся домой. И ты этому веришь? Наверняка сидит в подвале с другими подростками, сбежавшими из дома. Я проверял. Его там нет. Где там? В подвале, где Чамон раньше жил с другими такими. Да? А ты что там забыл? Волновался, но все исчезли. П Пустое помещение. так Така. Ты, конечно, молодец, что заботишься о таких, как они. Но не пора ли тебе задуматься о нормальном жилье для себя? Мне оно ни к чему. Я же бездомный. Неправда. Ты, вообще-то, порядочный человек. Мне д далеко. Далеко до чего? Далеко д до всего. «Ты просто скромный. Ты ведь знаешь, я пожалела, что поначалу тебя не понимала». «Нет, я сам виноват. И... извините». «В любом случае, пора тебе сменить хостел хотя бы на небольшую однокомнатную квартиру. Спать нужно нормально». «Спасибо». Послушно, словно собака хозяину кивнул он. Послонявшись немного по магазину, Токко наконец ушёл. Где ещё найти таких сотрудников, которые задерживаются на четыре лишних часа? Благодаря токку выросли продажи, а у самой Сон Суп поубавилось дел, так что теперь она стала ему доверять. И, наверное, тогда он и перестал казаться ей глупым медведем, превратившись в преданного пса. Накануне Нового года госпожа Йом сообщила, что Сихён уходит работать в другой магазин и предложила разделить её часы между всеми сотрудниками. Другой магазин? токка теперь помогает разносить покупки. Сихён нашла себе новое место. Сонсук заметила, что окружающие изменились до неузнаваемости и с радостью приняла предложение хозяйке работать на пару часов дольше, чтобы впустить какие-то перемены и в свою жизнь. С наступлением Нового года работы прибавилось. Сон Сук старалась оставаться энергичной, но, может, поскольку годы давали о себе знать, начала сильно уставать. Дома всё стало ещё хуже. Так как она возвращалась на два часа позже, сын к этому времени успевал сварить себе лапшу и оставить после себя страшный бардак. Ей казалось, он просто занят учебой, пока однажды она не заглянула к нему в комнату и не увидела его за компьютерными играми. Выходит, без нее сын еще больше распустился и все бросил. Сон Сук никогда не требовал от него уважения и помощи по дому. Ей хотелось, чтобы он помог хотя бы себе. А в новом году он так и остался 30-летним ребенком. Будто хотел наверстать беспечную юность, которой лишился из-за усердной учёбы. Грустно и отвратительно было наблюдать, как тридцатилетний мальчик играет в стрелялке в компьютерном клубе. Однажды после работы Сон Сук не выдержала и постучала к нему в комнату, но из-за звуков игры он ничего не расслышал. Тогда она потянула за ручку и поняла, что дверь заперта. На мгновение ей показалось, что держит не ручку двери, а холодную ладонь своего ребёнка, который ищет мать только когда это нужно ему. Сонсук рассердилась и принялась колотить в дверь. «Открывай! Нужно поговорить!» Когда ей, наконец, удалось перекричать игру, сын отвлёкся от монитора и с недовольным видом открыл дверь. «Знаю я, что ты хочешь сказать, так что не надо!» Словно из ружья в игре выпалил он. Его лицо расплылось и выглядело помятым, а живот свисал над шортами. Шорты в разгар зимы. Жалкое зрелище. Сидит целый день дома и включает бойлер на всю мощность. Где тот аккуратно постриженный юноша в темно-синем костюме, работавший в огромной корпорации? Теперь он превратился в сущего бездельника, который не выходит не то что из дома, а даже из своей комнаты. Сын не обратил внимания на жалость в глазах Сон Сук, отвернулся и хотел уже вернуться обратно к компьютеру, но Сон Сук успела вцепиться в его руку. Её ногти, должно быть, больно впивались в кожу сквозь футболку. Сын обернулся и посмотрел на неё. Она ещё крепче схватила его, будто знала, чем это закончится. «Отпусти, мне надо учиться». «Что ты врёшь мне? Как будто я не знаю, что ты тут делаешь». «А ты сама сказала мне идти в дипломаты. Вот я и готовлюсь, просто в перерывах играю. Ну зачем такой шум поднимать? Я вообще-то и вуз престижный окончил, и в крупной компании работал. Мне всё самому известно, не надо так переживать». «Посмотри на себя». «Целыми днями сидишь в комнате, играешь на компьютере и питаешься лапшой. Это нормально, по-твоему? Сходил бы хоть прогулялся или поучился чему-то новому». «Да как же меня все это достало! Достали вечные претензии!» — прокричал он, вырвал свою руку и хлопнул перед женщиной дверью. Щелкнул замок и закрылся. И когда это случилось, Сон Сук почувствовал, что какой-то механизм щёлкнул и в её сердце. Будто потеряв рассудок, она заколотила в дверь. Казалось, в этот момент сын смотрел на неё, как на умалишённую. Но он лишь сделал звук погромче. Сон Сук почувствовал, как всё её тело пронзают пули из компьютерной игры сына, превращая её в решето. Когда рука заболела... Она стала биться о дверь лбом и прекратила, только ощутив ужасную головную боль. Из глаз лились слезы, сердце разрывалось на части, а мужа, который мог бы это горе разделить, рядом не было. На людях Сон Сук всегда гордилась своим сыном, поэтому сейчас не могла пожаловаться на него даже друзьям. В ушах всё ещё раздавалось эхо голосов её одноклассников, которые с завистью обсуждали их, когда сын устроился в большую корпорацию. Устав от рыданий, Сон Сук уснула и пришла в себя только к семи часам. Из комнаты сына всё время доносились звуки игры. Она, как обычно, накинула пальто, не позавтракав, и ускользнула из дома. Ей хотелось убраться подальше от сына и этой квартиры. Идти было некуда, и она направилась на работу. Зайдя внутрь, Сон Сук не увидела Токко за кассой. Тогда женщина огляделась и заметила его среди прилавков. Он выравнивал товары на полках. Сколько бы ему ни говорили, что в этом нет необходимости, Токко не отступал от своего занятия, точно пациент с обсессивно-компульсивным расстройством. Но чем ее сын? Лучше этого мужчины, еще недавно спавшего на вокзале. От этой мысли она почувствовала себя еще несчастней. «Ох, вы пришли!» — прозвучал голос Токко. Сон не смогла ответить, ее разрывали рыдания. Она поспешила в подсобку, чтобы переодеться, но слезы не останавливались. Ее сын куда хуже бездомного. Хотя теперь Токко вовсе и не бездомный, а вполне себе полноправный член общества. Ещё и стал намного меньше запинаться. В то время, как её сын пристрастился к компьютерным играм и превратился в оторванного от общества неудачника безо всяких перспектив. Наверное, у него это от отца. Случись ему, скитаться давно бы уже потерял человеческий облик и стал бродягой. С такими мыслями она села и разрыдалась. Успокоившись, Сон Цук заметила, что токку приоткрыл дверь и смотрит на нее. Он спокойно подошел, протянул руку и помог подняться. В другой руке мужчина держал рулон бумажных полотенец. Сон Цук вытерла слезы и высморкалась. Рыдания все еще рвались наружу, поэтому ей приходилось глубоко дышать со вывел ее из подсобки и она увидела как яркие утренние лучи солнца озаряют магазин мужчина принес бутылку холодного чая из кукурузных рылиц и открыв протянул ей когда плохо это помогает сонцук некоторое время с удивлением смотрела на бутылку и наконец приняла этот жест заботы Чтобы как-то подавить растущий внутри гнев, она выпила чай залпом, прямо как пиво в разгар лета. Утолив жажду, Сон Сук решила больше не сдерживаться и заговорила. Токко внимательно слушал её, будто ждал этого. Она стояла за прилавком и, утирая слёзы, рассказывала о своём непутёвом сыне, не в силах остановиться. Токко же стоял напротив, И сочувственно кивал. «Я вообще этого не могу понять. Как можно оставить хорошую, надёжную работу ради неизвестно чего? И так себе испортить жизнь. Акции и киносъёмки — это ни капли не лучше азартных игр. Видимо, что-то с ним пошло не так, да?» «Он ещё молодой». Ему уже тридцать. Тридцать! Безработный лентяй, который не умеет вести себя по-человечески. А вы с ним говорили? Так меня он не слушает. Я миллион раз пыталась. Раньше он пропускал мои слова мимо ушей, а теперь просто избегает меня. Относится ко мне как к домработнице или хозяйке гостевого дома. Сначала послушайте его сами. «Читайте, что он вас не слушает, но и вы его не слушаете». «Что?» «Меня вы сейчас слушаете, а сына нет. П почему ушел с работы, П почему вложился в акции, отчего вдруг хочет снимать фильмы? Я об этом». «А что изменится? Он сделал, как ему хотелось, и разрушил свою жизнь». «Так еще и отказывается со мной разговаривать». Ну, «Раньше же он с вами общался. П -п правда?» «Ой, последний раз три года назад. Как только сказал, что уходит с работы, и я сразу разозлилась. Зачем уходить из престижной компании, в которую ты так хотел попасть? Ну, правда». «А вы знаете, почему?» «Не знаю». «Спросите снова». «Почему он ушёл оттуда? Может, ему было тяжело? Вы должны знать. Это ведь ваш сын». Ой, «Боялась, что если я его выслушаю и поддержу, то он и правда уволится. А чего спрашивать? Он отвечал что-то невнятное. Я советовала ему держаться, так он кричал в ответ. С тех пор, как отец ушёл из дома, по-другому не бывает». Сон Сук торопливо рассказывала ему свою историю и почувствовала, как подступают слезы, но не хотела снова плакать перед Токко. Он задумался, а потом мягко улыбнулся ей. «Вы испугались, что с сыном будет так же, как с его отцом?» Сон Сук перестала плакать и, сама того не осознавая, кивнула. «Я думала...» У него всё сложится иначе. А получается, я где-то воспитала его неправильно. Старалась изо всех сил, но он целыми днями сидит в комнате и играет, — сказала Сон и снова всхлипнула. Токко опять протянул ей рулон бумаги. Когда она вытерла глаза, зашёл посетитель. Токко направился в подсобку, а она, собравшись, вернулась за кассу. После ухода клиента он снова вернулся к ней. К тому времени Сон Сук успела немного успокоиться и благодарно улыбнулась. — Я тебя, наверное, замучила своими рассказами. Просто мне так тяжело и поделиться не с кем. Спасибо, что выслушал меня. Стало легче. — Так оно и есть. — Что? — удивилась Сон Цук. Становится легче. «Выслушайте сына» и полегчает. «Хотя бы попробуйте». В этот момент женщина поняла, что ни разу по-настоящему не выслушала сына. Сон Сук хотела, чтобы он держался на которое она выбрала для него, и ни на шаг не отклонялся. Однако при этом совсем не задумывалась, что же терзает его». Если он делал что-то не так, она всегда ругалась с ним, никогда не спрашивая, в чём причина. «Кстати», — заговорил Токко, положив что-то на кассу. «Тот самый треугольный кимпап по акции 2 плюс 1». Сон Сук удивлённо посмотрел на мужчину, а он широко улыбнулся и продолжил. «Отнесите это сыну». «Сыну? Зачем? Чам он — Говорил, что за компьютером они хорошо идут. Когда будет играть, дайте ему. Сон Сук молча уставилась на треугольники. Сын всегда их любил. Все время просил ее приносить ему с работы просроченные. В какой-то момент она перестала это делать. Не хотелось видеть, как он поедает их, уставившись в монитор с игрой. От размышления ее отвлекло бормотание Токко. Но не только Ким Пап. Письмо тоже положите. Сон Сук подняла на него взгляд. Он смотрел на нее все так же прямо, снова напомнив ей золотистого ретривера. Напишите, что не слушали его все это время, а теперь вы слушаете и Ким Пап. Не забудьте. Сон Сук перевела глаза на Роллы и прикусила губу. В это время Токко вытащил из кармана купюру в тысячу вон и протянул женщине. Я куплю. Пробивайте скорее. Сон Сук послушно отсканировала штрих-код. Кассовый аппарат издал сигнал о том, что оплата прошла, а вместе с тем прошла и давняя тревога. Сонцук, которая доверяла только собакам, кивнула доброму псу перед собой. Токо широко улыбнулся и покинул магазин. Как только прозвенел колокольчик на двери, мысли сонцук сами обратились к письму сыну.